Глава 10. Оставив Тиграна в коридоре рядом с полицейским, которого прислал Карвалью, оба эксперта закрылись в комнате. У неё не было ключа от люкса, повторил Миллер. Мне кажется, это самое важное, что нам удалось выяснить. Но у неё должен был остаться ключ, возразил Дронга. Вчера, когда Нина снимала новый номер, она не сдавала этого ключа от люкса. Вы же знаете систему выдачи ключей в этом отеле. Если гостей двое, то портье выдаёт им два ключа. Правильно, кивнул Миллер. И я узнал у портье, что вчера и сегодня никто не заказывал дополнительных ключей к номеру господина Базурова. Значит, один ключ был у самого Олега Базурова. который мной открыл дверь в вашем присутствии. А второй второй мог быть только у убийцы, торжествующе сообщил Миллер. А это значит, что наша версия абсолютно правильная. Убийца кто-то из своих, кому Нина вчера вечером отдала ключ. Получив одноместный номер, она зашла в их с Базуровым люкс. Взяла деньги и свои драгоценности, но так торопилась, что ключ от люкса оставить забыла и ушла. А ночью, очевидно, нашла кого-то из членов группы, отдала ему этот ключ, чтобы тот передал его Олегу. Может быть, даже более того, сказала этому человеку, что не хочет больше возвращаться к Базорову. а поэтому забрала свои ценности. А может быть, она, не закончив фразы, Миллер как-то странно посмотрел на Дронга. "Верно", подхватил тот. "Она не взяла ни денег, ни ценностей, иначе получается нелогично. Зашла в их номер, взяла бриллианты, но даже не тронула своей зубной щетки. При этом она никуда не уехала и не собиралась уезжать". Да, она ничего не взяла, ошеломлённо произнёс Миллер. Вещи и ценности украл тот, кому Нина отдала ключ. Воспользовался ситуацией, пока Олег заливал своё горе в баре, вошёл в их номер и открыл сейф. А утром, обнаружив пропажу, Базуров решил, что их похитила Нина в отместку за скандал. подвёл итоги Миллер. Теперь нужно понять, почему преступник решил вернуться. Он понял, что его воровство будет раскрыто. У меня только одно небольшое сомнение. Почему этот тип был уверен, что Нина не сумеет поговорить с Олегом до полудня? Почему он так рисковал? Ведь достаточно было Нине рассказать, кому она отдала ключ, как всё стало бы ясно. Но убийца был уверен, что она ничего не скажет. Почему? Он вошёл в номер Базурова, куда позже поднялась и Нина. Убийство было не спонтанным, а хорошо продуманным. Преступник ударил её по голове и ушёл. забыв подкинуть ей ключ. Только так сначала украл ценности, затем убил свидетеля, повторил Дронга. Всё точно рассчитал. Этот убийца оказался гораздо более интересным типом, чем мы могли подумать, задумчиво произнёс Миллер. Мне даже любопытно, кто же это из них. У меня есть одно замечание. ставил Дронга. Дело в том, что Нина могла отдать ключ женщине, так даже гораздо логичнее. Именно женщина, скорее всего, польстилась на её драгоценности, украла их из сейфа. Женщина вполне могла нанести такой удар, чтоб проломила ступниковой голову. Зависть, ревность, корысть мотивов сколько угодно. Все три женщины её не очень любили. А ещё её мог убить сам Базуров, напомнил Миллер. Тогда пропажа ценностей и отсутствие ключа выглядят совсем в ином свете, не думаю, откликнулся Дронга. Он не стал бы так себя подставлять. С его характером трудно выслушивать насмешки по поводу исчезнувших денег и убитой женщины. Давайте начнём с Тиграна, согласился Фредерик Миллер. Позовём его и послушаем, что он нам расскажет. Миллер подошёл к двери, открыл её и попросил полицейского позвать стоявшего в конце коридора Тиграна. Когда тот вошёл, дронго и миллер уже сидели за столом, деликатно разместившись по его краям, чтобы не устраиваться в центре. Тигран, взяв стул, уселся в центре, словно обвиняемый для ответов на вопросы судей. Простите, что мы вас беспокоим, мистер Геваркян, начал Миллер. Но чрезвычайные обстоятельства диктуют стиль нашего поведения. Надеюсь, вы нас понимаете? Понимаю, отозвался Тигран. Хотя со мной вы только теряете время. Я её не убивал и не мог убить. Когда мы приехали, Нина уже была убита, а я был всё время на экскурсии вместе вот с этим господином. И он показал на Дронга. Не сомневаюсь, улыбнулся Миллер. Но после экскурсии у вас было немного свободного времени. Около часа, подумав, ответил Тигран. Но мы были вместе с Евой и вместе приехали обратно в отель. Она может подтвердить ваше алиби. Быстро уточнил Миллер. Конечно. И, кстати, ваш коллега тоже мы вместе вернулись. И вы с вашей подругой не расставались? Осторожно поинтересовался Миллер. Я отошёл от неё в другой конец галереи, чтобы сделать несколько кадров. Потом обошёл галерею и пришёл на то же место с другой стороны, но она уже ушла. Меня не было несколько минут. И потом вы её нашли? И были всё время вместе, настойчиво допрашивал Миллер. А, вот в чём дело. Ваш напарник подслушал наш разговор и узнал, что мы потеряли друг друга. Так вы решили, что я нарочно потерялся, специально ушёл от Евы, чтобы съездить в отель, убить Нину и снова вернуться в город. Какая глупость! Но зачем, для чего мне её убивать? Пропали Крупная сумма денег и драгоценностей, напомнил Миллер, повод вполне конкретный. Нет, для меня такие деньги не стоят моей судьбы. Сто тысяч долларов и всякие побрякушки, пусть даже еще на такую же сумму из-за двухсот или трехсот тысяч лезть в петлю. Или у вас нет смертной казни в Европе? Я не испанец, любезно сообщил Миллер. О смертной казни сейчас нет по всей Европе, в том числе и в вашей стране. Вы считаете сумму в триста тысяч долларов мелкой для вас? Вы можете мне ответить, за какую сумму вы смогли бы убить человека? Не за какую, нахмурился Тигран. Это я просто неудачно выразился. А украсть? Быстро уточнил Дронго. Ради какой суммы вы пошли бы на большой риск? Ну, я не стал бы красть у своего друга и шефа, усмехнулся Тигран. Но вообще сумма должна быть приличной. Миллионов 10, чтобы не было обидно. Помните историю, когда украли бриллианты и алмазы? Там ещё был обвиняемый с такой смешной фамилией Козлёнок. Ему и дали 4 года за кражу 400 миллионов долларов. Согласитесь за такую сумму не так уж и много. Миллер удивлённо посмотрел на Дронга и сказал: "В Англии этот тип получил бы пожизненное заключение. В Америке в нескольких штатах его отправили бы на электрический стул. Надо же, какие гуманные законы в России. Возможно, вы удивитесь ещё больше", улыбнулся Дронга. В этой стране полторы тысячи человек сумели захватить имущество и ценности примерно на 170 триллионов долларов, что составляет более половины всего состояния России, и никто за это не понес никакой ответственности. В таком случае мистер Геворкян прав: сумма в 300 тысяч долларов выглядит достаточно смешной. Дронго пожал плечами. Он не хотел развивать эту тему и сообщать Миллеру, что такое положение дел было не только в России, но в ещё большей степени и во всех странах СНГ, где несколько семей, находившихся у власти, умудрились приватизировать целые республики. Миллер всё равно не смог бы понять такой специфики. Господин Гиваркян обратился к свидетелю Дронга. Я хочу спросить у вас прямо. Вы были знакомы раньше с Ниной Ступниковой? Только постарайтесь ответить честно. Да, сразу признался Тигран, и об этом все знают. Вы были знакомы с ней до Олега? Гораздо раньше. Года 3 назад. А с Олегом Нина познакомилась не так давно. У вас были с ней интимные отношения? А как вы думаете? Или я встречался с ней, чтобы поговорить о синхрофазатронах или о политике? Конечно, были. Она очень раскованная и смелая женщина, которая не боится идти на эксперименты. И чем закончился ваш эксперимент? Полюбопытствовал Дронго. Ни чем хорошим. У нее сложный характер, ну вы, наверное, сами это поняли. А мне такие стервозы не нравятся. Вот Ева – это другое дело. У неё просто ангельский характер, и она готова меня принимать таким, какой я есть. Она приехала из провинции, ей нужно было пробиться. Вот она и лезла, цепляясь зубами и ногтями. Её интересовали в первую очередь подарки, дорогие машины, ценности. Любого мужика она рассматривала с этой потребительской точки зрения. Я, между прочим, Олега предупреждал и сказал ему, что спали с ней. Нет, сказал, что немного знаю про неё. Но мне кажется, он догадывался, что у меня с Ниной раньше были какие-то отношения, хотя никогда не спрашивал напрямую. А если бы спросил, я ответил бы ему честно. Но он, по-моему, просто не хотел этого услышать. У нас с ним не так много секретов друг от друга. Мы часто вместе ходили по бабам и даже менялись женщинами, когда были вместе. Поэтому у нас не было таких серьёзных секретов друг от друга. Миллер опять удивлённо взглянул на Дронга. "Наверное, я старомоден", прошептал он. "Как можно меняться своими женщинами? И что значит ходить по бабам?" "Они заказывали проституток", пояснил Дронга. "А когда те приезжали, по очереди спали с каждой из них, меняясь после половых актов. Люди совсем потеряли стыд". нахмурился Миллер. Он внимательно посмотрел на сидящего перед ним Тиграна. С Евой вы давно познакомились? Не так давно, несколько месяцев назад. Её вы тоже собираетесь бросить или ходить по ней? Я правильно выразился? Нет, рассмеялся Тигран. Ева мне нравится. Я даю вам слово на ней жениться. Вы удовлетворены? Он откровенно издевался над Миллером. Дронга нахмурился и уже хотел вмешаться, но Миллер сам за себя ответил. Мне всегда казалось, что семейные отношения стоят того, чтобы к ним относиться серьёзно. Боюсь, мистер Геваркян, что вы не можете относиться серьёзно ни к чему, в том числе и к такой деликатной сфере. У вас ещё есть вопросы, разозлился Тигран. Нет, ответил Миллер, глядя ему в глаза. Пожалуйста, пригласите сюда к нам вашу подругу. Тигран поднялся, чтобы выйти, но обернулся и посмотрел сначала на Миллера, а затем на Дронга. Будете ей рассказывать про меня гадости? спросил он. Но ну почему вы считаете, что мера вашего цинизма должна быть адекватна мере и у всех остальных, огрызнулся Дронга. Идите и позовите Еву. Кстати, я обратил внимание, что вы достаточно благотворно действуете на вашего друга. Попытайтесь его успокоить. По-моему, Алла и Лена вообще с трудом переносят его цинизм. Тигран кивнул, поворачиваясь к двери. И ваш тоже, добавил Дронга. Тигран замер, не поворачиваясь. Они видели только его спину. Он сделал ещё несколько шагов и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. "Неприятный тип", прокомментировал Миллер. "Такой молодой и такой циник. Это новое поколение", пояснил Дронга. "Ничего необычного. Они все такие". Вы думаете, что я Постаряковский не прав? Думаю, что это я, Постаряковский, не прав, признался Дронга. Мы с ним разного возраста и из разных поколений. Иногда мне бывает стыдно, что я не сумел найти себя в новой жизни. Нужно было сделаться циником под лицом прагматиком и спокойно жить. А я вместо этого мотаюсь по миру и сталкиваюсь с негодяями, которых сдаю полиции. Не знаю, что лучше. У вас бы не получилось, очень тихо заметил Миллер. Что? У тебя не получилось бы, неожиданно перешёл на ты Миллер. Ты никогда не смог бы стать таким законченным циником и прагматиком. У тебя ничего не вышло бы. Вот поэтому я и стал экспертом, в сердцах произнёс Дронга. Но разве жалеешь, удивился Миллер. Нет? Правда, иногда бывает жаль тратить свою жизнь на поиски преступников. Я мог бы ею распорядиться более продуктивно. Нет, ничего более продуктивного, чем очищать мир от всякой мрази, патетически воскликнул Миллер. И в этом наше с тобой призвание, В дверь постучали. "Войдите", крикнул Дронга. Дверь открылась, и в комнату вошла Алла. "Почему пришли вы?" удивился Дронга. "Мы просили Тигра на пригласить Еву. Он сказал, что вы хотите поговорить с кем-нибудь из женщин. Вот я и пошла, чтобы не сидеть там и не видеть постного лица Олега. Или я неправильно сделала?" "Вот про хвост", улыбнулся Дронга. Ему понравилось находчивость Играна. Садитесь, пожалуйста. Алла пододвинула стул и уселась на него, откинувшись на спинку. Она тяжело смотрела на обоих мужчин. Глаза у неё были немного красноваты, сказывалось повышенное давление. Женщина терпеливо ждала, когда ей наконец начнут задавать вопросы. Вы давно знакомы с Ниной? спросил Дронга. Нет, не очень. С того момента, как с ней познакомился Олег, а с ним несколько лет, у них совместный бизнес с моим супругом. До этого вы не знали Нину? Нет, Алла ответила коротко, словно опасаясь разговаривать с незнакомыми людьми. Кто предложил поездку в Испанию? Я слышал, что именно вы выбрали курорт Эль Салер. Ну, я не думала, что здесь убьют Нину. протянула Алла. Это вы ходили в туристическое агентство? Да, вместе с Ниной. Мы хотели выбрать респектабельный курорт. Нам порекомендовали этот отель. Рядом с морем прекрасный ресторан, недалеко от города. Вот мы и выбрали. Как вы считаете, Нина могла украсть деньги? Не знаю. Я не буду отвечать на этот вопрос, нахмурилась Алла. Почему? Мне неприятно. Она умерла, а я должна говорить о ней гадости. Ну почему обязательно гадости? Или вы считаете о мёртвых только хорошо или ничего? Вот, правильно. И я о ней ничего не хочу говорить. Или вы думаете, что она приехала сюда потому, что так любила Олега? Есть определённый тип женщин, которые ездят на курорты только ради благосклонности мужчин, которых они сопровождают. в любовь, значит, вы не верите, улыбнулся Дронга. А вы верите? отозвалась Алла. В наше время всё решают деньги. Есть у тебя деньги, ты умный, талантливый, чистый, здоровый. Нет денег, и никого не волнует, какой ты на самом деле, честный или жуль, умный или дурак. Мерило успеха только деньги, и все женщины это понимают. Дронга взглянул на Миллера. Тот молчал. Нина Тоже это понимала, уточнил Дронга. Лучше всех, кто по-вашему мог её убить? Не знаю. Какой-нибудь местный грабитель или террорист влез в их номер и убил несчастную. Но это не Олег и не наши мужчины. Они такого никогда не сделали бы. Почему вы так уверены? Олег, руководитель большой компании, миллионер, очень успешный бизнесмен, Зачем ему такой идиотский конец карьеры? Он мог бы просто выгнать Нину и всё. Но он мог разозлиться, обидеться на неё и в порыве ярости ударить по голове, предположил Дронга. Мог, немного подумав, согласилась Алла. Но тогда он не стал бы её искать по всему отелю. А остальные? Тигран типичный бабник. По-моему, он спал с Ниной раньше. Да, Олег. Я что-то такое слышала. Он не способен на убийство. Вадим, несчастный и затюканный своей супругой человек, такой вряд ли способен на убийство. И наконец, мой муж, которого я хорошо знаю, ему тоже не было никакого смысла убивать Нину. Вот, собственно, и всё. А женщины, вмешался в разговор Миллер. Из них Никто не мог оказаться в номере рядом с Ниной для того, чтобы ударить тяжёлым предметом по голове, не нужно много сил. С таким убийством могла справиться и женщина. Ева её ревновала к Тиграну, а Лена вообще не любит весь белый свет, заметила Алла, умолчав о своей особой любви к погибшей. Возможно, у них могли быть мотивы, но в нашей компании все достаточно разумные люди, чтобы не устраивать таких шекспировских трагедий. Говорю вам, это был какой-нибудь местный грабитель, который случайно оказался в номере Олега. Сегодня после экскурсии в музей вы пошли в универ сам. Напомнил Дронга. Вы были с мужем все время вместе. Почти, сказала Алла. Вы всё-таки думаете, что это кто-то из нас специально приехал в отель, чтобы убить несчастную Нину? Вы не ответили на мой вопрос. Что значит почти? Аркадий ненавидит ходить со мной по магазинам. Вы много знаете мужчин, которые выдерживают походы в магазины со своими жёнами? Мы обычно разделяемся. Он идёт смотреть новые коллекции коньяков и вин, а я отправляюсь в другие отделы. Так было и на сей раз. Потом мы встретились и пришли вместе к автобусу. И ещё мы увидели по дороге Вадима. Миллер взглянул на Дронга. Значит, у всех мужчин нет алиби, задумчиво проговорил он. И у женщин тоже, добавил Дронга. Алла смотрела на них с неприязнью. Вы теряете время. Громко заявила она: "Вместо того, чтобы искать настоящего убийцу, вы пытаетесь выяснить, что мы делали в Валенсии во время экскурсии. Я посоветовала бы вам заниматься более конкретным делом". Она приложила руку к голове. "Что с вами?" поинтересовался Дронга. "У меня повышенное давление", объяснила Алла. "Муж возит с собой целую кучу лекарств, но всё равно мне плохо". У меня голова всё время болит. Я здесь плохо сплю. Извините, что мы вас так утомили, произнёс Дронга. Она отмахнулась. Мне можно идти. Я больше не нужна? Нет, ответил Дронга, и Алла встала. Она вышла из комнаты, даже не попрощавшись, хлопнув на прощание дверью. Дронга и Миллер даже не решились попросить её позвать кого-нибудь другого. И иногда я думаю, что поступил правильно, оставшись один, заметил Миллер. Лучше быть холостяком всю жизнь, чем иметь такую жену.